Истинное понимание Вселенной Наше восприятие своего тела образовано из наших представлений и мнений о нём. Но истина о теле совершенно отличается от этих представлений. Тело само является совершенным. Оно является таким же бессмертным и вечным, как душа, Бог, который является субстанцией и первопричиной тела. Ваше тело, воспринимаемое в соответствии со всеобщими материалистическими убеждениями, рождается, взрослеет, стареет и умирает. Однако это же самое тело, если его правильно понимать, то есть познать духовное, есть вас воплощение субстанции души, субстанции духа, и значит, является вечным и непереходящим бытием. Тело это не объединение функций и органов. То, что кажется нам Органами и функциями являются лишь ложными представлениями о деятельности разума, проявляющегося в виде духовного тела или духовного образования. Пока мы придерживаемся материальных представлений о теле, мы всегда беспокоимся за него, тщательно ухаживаем за ним и связываем с ним испытываемая нами боль и удовольствие. Но таких переживаний боли и удовольствия, связанных с телом, будет становиться всё меньше и меньше, если наше понимание духовной природы тела будет развиваться. Развиваться до тех пор, пока мы не придём к полному постижению того, что такое тело. И тогда мы действительно будем знать, что тело — это безличный инструмент или средство выражения Ощущая какой-то дискомфорт или дисгармонию, присутствующую, как нам кажется, в нашем теле, необходимо сразу отреагировать на такое восприятие. И это значит вернуться к осознаванию тела как духовного. Мы освобождаемся от телесной боли и телесных удовольствий только тогда, когда понимаем, что любое ложное восприятие, заблуждение не настоящее, то есть существует только в виде гипноза, в виде ложной картины. Поэтому мы никогда не, испытыв, не пытаемся наладить работу тела, его органов или функций, но мы устраняем своё ложное представление о теле, иллюзорное восприятие тела. Всё, что здесь было сказано о теле, в равной степени справедливо в отношении всех граней нашей жизни, нашего дома, дел, безопасности, богатства – «Царствие моё не от мира сего». Весь этот мир, который мы видим, слышим, ощущаем, на вкус, запах, не имеет к реальности, к Богу никакого отношения. Неудача любой религии связана с отсутствием именно этого понимания. Богословие всегда пыталось одухотворить ограниченное человеческое представление о Боге, называемое человеком. «Не этот человек», Ни его вселенная не являются частью Бога, потому что Бог и его царство не от мира сего. Если бы Бог действительно присутствовал на сцене человеческой жизни, то в ней не было бы ни войн, ни несчастных случаев, ни болезней, ни смертей». Ибо Бог – это бесконечная сила блага, и Он способен наделить свое собственное творение гармонией и вечностью. В моем царстве в сфере Духа и Истины не существует ни ложных представлений, ни тления, ни поражения». Поэтому молитва об исцелении, помощи, исправлении людей или об улучшении состояния физической Вселенной идёт не дальше нашей собственной веры в это. И результат такой молитвы – это следствие данной веры. Поэтому, если нам кажется, что такая молитва и произвела какой-то благотворный эффект, то он не от Бога, то есть он не из сферы универсального разума и жизни, а просто результат нашей веры во что-то. Подобным образом действует и метафизическая молитва духовного исцеления. Если она имеет целью какое-то изменение в человеческой картине бытия, то она может произвести действие, но это будет результатом веры, либо доверия к молитве, молитве либо веры в процесс исцеления, либо веры в некоего гипотетического Бога, к которому эта молитва обращена. Но Бог — это божественная реальность индивидуального бытия, И чтобы открыться гармоничному действию этого принципа, необходимо отбросить все мысли о человеческих обстоятельствах. Необходимо потерять любое желание совершенствовать человеческую природу, картину человеческой жизни и позволить внутреннему Я явить в безмолвии гармонию, целостность и радость реального бытия. Духовное бытие – это не просто композиция из разного рода усовершенствованных и облагороженных материальных условий, не физическое удовольствие – Ни здоровье, ни богатство не могут быть доказательством царствования Духа или Истины в индивидуальном сознании. Чтобы обнаружить сферу реального, мы поднимаемся за пределы осязаемого свидетельства, то есть за пределы тех доказательств, которых, которые можно ощутить или воспринять. И сила души, которой мы прикасаемся в себе, проявляет себя в виде того, что внешне выглядит как здоровье, гармония, богатство». Однако в данном случае здоровье, гармония и богатство имеют совсем иную природу, чем природа той гармонии и здоровья, которые появились в результате человеческого старания улучшить свою жизнь. Гармония в нашей жизни во всех ее аспектах, которая проявилась как результат прикосновения к внутреннему «я», к душе, есть воплощение или выражение «духа», «жизни». И эта гармония является тем, что приложится, то есть следствием, которое естественным образом появляется из сферы реальной субстанции. Но наше ограниченное понимание бытия воспринимает то, что приложится в виде объектов материального ощущения, то есть в виде вещей, обстоятельств, людей. Однако невозможно достичь духовной гармонии, добиваясь конкретных обстоятельств, устремляясь к конкретным людям в к определенному времени в определенных вещах. Она приходит только тогда, когда мы не задумываемся об этих вещах, не беспокоимся об них, ищем только одного — соприкосновение с божественной реальностью внутри себя. Человеческое существо не может надеть на себя мантию Христа. Человеческий ум нельзя одухотворить — От него нужно избавиться, как бы сбросить себя. И тогда является Христос. Он появляется в виде индивидуального духовного сознания. Рассеивая человеческое, материальное восприятие бытия. Ведь человеческое существо не может облечься в дух, стать одухотворенным, ибо с появлением духовного сознания рассеивается и материальное или человеческое восприятие бытия. То есть человеческое существо исчезает. Поэтому попытка одухотворить человека с помощью разных умственных упражнений – это пустая трата времени. И попытка постичь сферу духа пятью ощущениями или интеллектом тоже бесполезна. Но развитие в себе восприимчивости, раскрытие в себе умения успокаивать ощущения и способности прислушиваться, пытаясь услышать тихий, спокойный голос – это действительно путь. Что касается человеческих мыслей, то даже самые хорошие из них не смогут помочь познать Духовное Царство. Поэтому, когда вы, совершая молитву Духовного Исцеления, закрываете глаза и произносите внутри себя изречение истины, это не путь Духа, это не путь Христа. Но если вы во внутренней тишине и безмолвии поддерживаете в себе состояние глубинного внимания, как бы вслушиваясь в себя – и становитесь восприимчивы и тихи, позволяя присутствию и силе Бога заявить о себе через это безмолвие, то это есть путь. Путь Христа – это не передача мысли от одного человека другому. Это не внушение, это не гипноз. Путь Христа – это безмолвное состояние восприимчивости, в котором Христос или Дух Бога выражает себя посредством нашего индивидуального сознания. Христос проявляет себя в виде чувства, присутствия и рассеивает иллюзию ощущений в нас или в ком-то другом. Когда Христос прикасается к нам, то есть когда наше сознание в большей степени становится самим Христом, тогда восприимчивое сознание тех, кто просит о помощи, чувствует это духовное влияние и отзывается на него. Христос не спускается из высших сфер, в низшее, чтобы служить человеческому пониманию жизни и угождать ему. Христос – это свет миру. И те, кто горит желанием воспринять этот свет и его благословение, должны оставить материальное восприятие жизни, отказаться от всех удовольствий, связанных с ощущениями, забыть о человеческих правах и всех тех формах человеческого блага, которые они знают, и следовать за мной» ибо не существует такой точки бытия, где бы присутствовало одновременно и человеческое, и духовное. Нет такого состояния, в котором человеческое и духовное встречаются и смешиваются между собой. Оставайтесь в том высоком состоянии Духа, в котором вы есть, и тогда те, кто уже познал нереальность человеческого сновидения, придут к вам. Кавка писал, «Вам даже не надо покидать свою комнату, останьтесь сидеть у стола. И прислушайтесь и даже не прислушивайтесь а просто ждите и даже не ждите а просто сидите спокойно и одиноко и мир сам с радостью предложит вам снять с него маску у него не будет выбора и он будет в восторге он будет протираться у ваших ног именно так обстоит дело с вашими высшими состояниями бытия как только произошло соприкосновение с тем что называют христос он да «Дао, остановитесь на пути, и воспримет его благословение все те, кто оказался привлечённым к вам. Не пытайтесь нести его человечеству, ибо на этой дороге вас ожидает много тревог, боли и гонений. Быть, ведь воспринять его могут только те, кто готовы. Они уже сейчас ищут вас и находят его. Или более точно, они ищут его и находят вас». Дайте эту воду тем, кто жаждет, а не тем, кто готов удовлетвориться любой водой и не имеет иных желаний. Только тогда, когда сильная жажда приходит снова и снова, они начинают понимать, что существует такая вода с большой буквы, которая утоляет жажду навсегда, и не будете жаждать вновь. И те, кто понял это, уже готовы и стоят у дверей вашего сознания. Пусть войдут. Христос здесь. Я хочу, чтобы вы поняли одну великую тайну Вселенной. Если бы эта тайна была понята древними, то наша нынешняя жизнь была бы раем. Если мы поймем ее сейчас, то мы поможем всем войти в новое тысячелетие. Те немногие, которые знали эту тайну в далёком прошлом, не могли научить ей, потому что, как оказывается, очень немногие обладают духовной способностью уловить смысл этой тайны. Кому-то удастся понять её интеллектуально, однако очень редкое интеллектуальное понимание переходит в понимание духовного смысла. Я не являюсь каким-то наивным мечтателем, Но действительно, имею предвидение вечной жизни. Я не пытаюсь вести вас к тому, чтобы вы покоились на облаках или к тому, чтобы вы прочно стояли ногами на земле. Моя идея и мой идеал заключается в том, чтобы истина была основой вашего бытия чтобы ваша жизнь уходила корнями в истину и из неё произрастала, чтобы вы насыщались духовной пищей и пили воды из источника вечного Духа и Души. Существует одна тайна, которая редко находит понимание среди людей, но которая и есть духовная пища и воды Духа. Эта тайна заключается в следующем. Жизнь, которую вы наблюдаете в человеке, дереве, животном – это не та жизнь, которая есть Бог. Человеческая жизнь, жизнь животного или растения не является воплощением Бога, и значит, эта жизнь не может быть бессмертной, вечной и духовной. Жизнь человеческого существа или жизнь цветка – это лишь человеческое ощущение, представляющее себя, формирующее себя в виде объекта, то есть это ложное восприятие реальной жизни. Понимание этой истины даёт возможность перестать рассматривать объекты восприятия как что-то важное и самостоятельно существующее, и, следовательно, прекратить попытки исцелять, исправлять, улучшать картину человеческого восприятия жизни. И как только вы победите в себе желание исцелить и улучшить материальное восприятие жизни, вам тут же начнёт открывать и являть себя духовное или реальное. Нельзя узреть или пережить в себе вечную жизнь, ощутить её гармонию и красоту до тех пор, пока вы доверяете своим ощущениям, считая, что воспринимаемое вами это божественное творение. Пожалуйста, не пройдите мимо того, что я только что сказала. Не принимайте это легко. Задумайтесь над этим, ведь это великое откровение, и оно прояснит вам изречение учителя: Царствие моё не от мира сего. Оно откроет вам ту тайну, которую познал Иоанн Богослов, написавший Откровение. Он узрел вечную, нерукотворную Вселенную, познав ее как проявление сознания, как раскрытие Духа, как душу, являющую себя. Царствие мое, не от мира сего». Человек хочет внести жизнь Духа в своё ложное ощущение существования. И именно эта попытка образует противостояние между плотью и Духом. Безрассудно продолжать верить в то, что с помощью мысленных усилий можно сделать совершенной свою материальную жизнь. Или в то, что некий Бог или Божественная сила каким-то необыкновенным образом вдруг изменит вашу человеческую жизнь, улучшит или удлинит её. Неуемно и даже опасно мечтать о каком-то религиозном чуде, которое даст вам возможность довольно гладко и счастливо плыть по морю материального бытия. Ибо тем самым вы полагаетесь на какой-то вымысел, который, вы думаете, может помочь вам хранить вас, питать вам, обеспечить вам будущее. Жизнь физического человека, жизнь дерева, цветка, животного не является жизнью вечной или воплощением той жизни, которой есть Бог. Но это ложное, ограниченное человеческое восприятие жизни. Поэтому даже не пытайтесь ставить заплаты на человеческое ощущение жизни. Лучше вообще отвернитесь от такого восприятия и с помощью своего ныне просветлённого сознания попытайтесь распознать ту жизнь, которая есть Бог. С помощью развитого вами духовного понимания, духовного восприятия попробуйте прочувствовать эту духовную энергию, божественную энергию Духа. Попробуйте познать свойства своей Души, пребывая в безмолвии. И когда вы перестанете верить свидетельству зрения, слуха, ощущения вкуса, прикосновения, вот тогда и проявится божественная гармония. Поверьте, именно это и есть тайна всех тайн, и знание этой истины есть жизнь вечная. Любой царь, император мог бы отказаться от престола, зная эту тайну, но богатые и могущественные в мире материи, то есть те, кто считается таковыми при восприятии жизни как материальной, не могут этого понять». Это истина слишком абстрактна для человеческого ощущения жизни. Подумайте, ведь нет никакого смысла или пользы в том, чтобы страдать, прилагать огромные усилия ради того, что является видимым, слышимым или ощущаемым. Ибо все это лишь иллюзорное представление о вечных ценностях, лишь нереальная концепция вечного. Как вы думаете? Что может произойти, если тот, кто был одержим допустим погоней за деньгами, пьянством, игрой, накопительством или обжорством, вдруг понимает, что предмет его вожделения лишь тень, мираж. То, что реально и вечно, неощутимо. Его нельзя увидеть, и до него нельзя дотронуться, но его можно познать духовно. Его можно познать только с помощью интуиции или внутреннего осознавания. Реальность можно воспринять только душою, свойствами души, восприятием души, то есть внутренним видением. И только для тех, кто имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, это видение может стать живым и настоящим присутствием. Только те, кто сказал «услышанное», тихим, спокойным голосом и увидел то, что, видимо, только через окна души могут увидеть храм нерукотворный, вселенную Бога творящего. Это внутреннее видение, это духовное сознание, это восприятие души приходит к нам в той степени, в которой мы способны понять и осознать великую тайну. Жизнь материального человека, растения, животного это не есть жизнь вечная, не есть Бог. Эта жизнь представляет собой лишь ограниченное восприятие жизни, лишь воплощение человеческого, конечного, материального ощущения бытия. И надо отказаться от этого ложного восприятия жизни, перестать обращать на него внимание и оценить его, ибо... Только тогда может выразить себя истинная жизнь со своими формообразованиями, став для нас явной и очевидной. Только тогда мы сможем испытать, что это такое.